Глава 24. Последние лет десять я привыкла просыпаться под лязганье мечей и тяжёлое дыхание тренирующихся. А всё потому, что Лунария не начинала свой день без лёгкой разминки. Именно так она называла битву на мечах, которые весили килограмм по пять. Изящная, высокая, бледнокожая, она производила впечатление слабенькой лондонской аристократки, измученной туманами и сыростью, но на деле была отнюдь нехилой. В её тоненьких ручках, изящных пальчиках, так нежно порхающих по клавишам фортепиано, жила такая силища, что справиться с ней могли лишь Маргл и Тарус. Младшие братья Грей и Сайленд предпочитали играть в шахматы и не нарываться на сестрёнку, а Верм, родившийся после неё, всё время проводил в библиотеке, изучая историю. И хоть физической силой он обделён не был, его миролюбие не позволяло использовать оружие против чьей-то жизни, пусть даже и в форме игры. За 17 лет Тару заселили людьми из разных уголков Вселенной, которые, в свою очередь, уже успели произвести потомство. Поэтому наша планета цвела, сияла и была наполнена счастливым детским смехом, и весёлыми песнями с утра до ночи. «Срочное сообщение с дара, моя госпожа!» Стэнли смог присоединиться к нам совсем недавно, но уже успел приспособиться к новой жизни и продолжал служить нашей семье. Наша размеренная жизнь практически не содержала в себе никаких опасностей, срочностей и неожиданностей, поэтому при слове «срочные новости» я подорвалась с кровати, забывая о своём положении. «Вам не следует так вскакивать с постели, моя Хайликси». «Я беременная, а не больная, Стэнли. Что там?» Верховный суд Дара и правитель трёх галактик, сын династии Великих Детей Неба, хозяин священной планеты Дар, Великий Герт приглашает вас на слушанье по делу Дарана, сына, завтра, наконец. Столько лет длилась эта тяжба, во время которой всплывали всё новые дела, точнее, делишки, которые проворачивал этот змеёныш со своей матушкой за спиной Маргла и Герда. И я очень жалела о том, что Нуая так рано покинула нас и не насладилась своим падением в полной мере. «Тебе не стоит лететь». Маргл поглаживал мой животик и подавал знаки Лунарии, чтобы та помогла меня отговорить. Мам, ну правда, тебе может стать плохо. Зачем рисковать? Прекратите на меня давить. Спелись они. Я должна быть там. Тем более, что моя сестра тоже будет на суде. Заря моя. Она чётко дала понять, что мы не нужны ей. Что она пойдёт за Дараном хоть куда. Она глупа. Когда она услышит всё, что он натворил, она сама не захочет больше его видеть. А вот я... «Должна увидеть глаза этого гадёныша!» Маргл тяжело вздохнул, понимая, что я не откажусь от своей идеи. «Тогда суд придётся провести в космосе». «Значит, пусть проводят в космосе!» «Но я заслужила право присутствовать там!» «А можно и мне?» Глаза моей дочери загорелись. «Пожалуйста!» Луна знала, чьё сердце не выдержит её «пожалуйста!» поэтому щенячий взгляд с мольбой был направлен именно на Маргла. Я же на такие женские штучки не велась. Если они согласятся провести слушанье на нейтральной территории. Если не захотят, скажи, что я не буду присутствовать на следующей годовщине спасения Дара, надулась я. Пусть Герд оправдывается перед своим народом. Маргл устало подкатил глаза и вышел из комнаты с кем-то связываясь по наручному устройству. «И зачем тебе, дорогая моя, на суд?» «Знаю я эту неугомонную, что-то задумала». Дочь стушевалась, и тонкие пальчики стали теребить кончики серебристых волос. «Мне просто интересно», — невнятно промямлила она, зная, что на меня не действуют её молящие взгляды. «Если интересно, можешь посмотреть прямую трансляцию». Но если ты скажешь правду, я хочу посмотреть в глаза этому тирану, вспыхнула моя девочка, которая уже была и не девочкой вовсе, молодая девушка, которая могла бы свести с ума не одного мужчину. Только вот мало кто справился бы с её характером, да и нотари подходящих кандидатур не имелось. Он пожертвовал тобой, хотел уничтожить меня. «И смеет называть себя справедливым и великим?» Она пыхтела, а руки сжимались в кулачки. Попадись Герт на её пути, наверняка порвала бы. Ну, покалечила уж точно. «Ладно, принимается», — кивнула я. «Только без фокусов, ясно?» Она тут же засияла и кинулась меня обнимать. «Спасибо, мамуль, спасибо!» «Без фокусов», — сказала я строже. «Ты слышала?» «Иначе тут же отправлю домой». Лунария закивала, пытаясь усыпить мою бдительность. Но что-то мне подсказывало, что лучше бы её оставить дома. Зал военного совета на Хайликсе Маргла был переоборудован под помещение для суда. Только он мог вместить в себя всех желающих присутствовать на вынесении приговора. К тому же отсюда велась прямая трансляция для тех, кто остался на своих планетах. Дело было резонансным, но Даран не смог разделить общество. Практически сто процентов населения были за то, что он должен ответить за свой грех. Мы сидели в первом ряду. Тарус, Маргл, я и Лунария. Но одно место рядом пустовало, потому что Рита не пожелала даже подойти, чтобы поприветствовать меня. Не то, чтобы сесть рядом, Она стояла у портала, в котором в скором времени должен был появиться Даран, её возлюбленный и Айн. Я сама подойду к ней. Она просто не понимает, что он преступник. Я поднялась со своего места, но Маргл крепко взял мою руку, вернув на место. «Не заставляй меня ругаться с тобой. Просто сиди рядом со мной. Хватит того, что я позволил беременной жене наблюдать за этим адом своими глазами». Она моя сестра, а он мой сын. И это не помешало ему натворить всё это. Напряжённые вены на висках Маргла выдавали его гнев. Кому понравится иметь сына преступника? Маргл снял с шеи свой кулон, активировал его, зажав в ладонях. И белоснежная защита прозрачным, еле видимым коконом окружила меня. После он моргнул Тарусу, тот без слов понял отца, И сделал то же самое. Теперь я была под защитой двух энергий. дара и Тары. Вы с ума сошли? Даран под конвоем. Вы рядом. Зачем все это? Зато Рита война делает все, что ей вздумается. А что взбредет в ее дурную голову, одному создателю известно. Луна протянула руки, чтобы обнять меня. Но Маргл вовремя одернул ее, чтобы защита не сработала против дочери. Поняв, что с этими тремя мне тягаться бессмысленно, я решила остаться на месте. Портал бесшумно открылся, при этом осветив красным светом часть зала, и в длинном коридоре появился Даран. Его руки были связаны сзади. Он шел под конвоем четверых дорицев, Не склоняя головы, он шествовал точно на вручение награды, но надменный высокомерный взгляд сменился на нежный при виде моей сестры. Рита вытирала слёзы крупными каплями, скатывающиеся по щекам, и отчаянно старалась улыбаться своему возлюбленному. Выйдя из портала, Даран зажмурился от света, как будто тот причинял ему боль. «Его держат в тёмных помещениях с красными лампами. Чтобы, выйдя на свет, он не мог хорошо видеть и ориентироваться в пространстве», — пояснил Тарус Лунария. Народ, собравшийся на суд, то и дело поглядывал на отца человека, которого судят. И мне казалось, что Маргал вот-вот сам свернет шею своему сыну, не дожидаясь вынесения приговора. За трибуны, отделенные площадкой для выступления ораторов, вышли верховные судьи под предводительством Герда и заняли свои места. С появлением правителя зал притих, а Лунария стала ерзать на стуле. Ещё бы. Она так давно мечтала увидеть Герда, человека, не пожелавшего пустить её в свой дом, презирающего каждого представителя её расы, пусть их почти и не осталось, и никакой угрозы они уже не представляли. А когда его взгляд мазнул по ней, я услышала, как захрустели подлокотники стула, которые она сжимала своими тонкими пальчиками. Всё же ненависть серых к дарицам у неё в крови. Зачитывание приговора заняло более часа, поэтому внимание моё стало рассеиваться, и я больше наблюдала за происходящим, чем слушала. Рита, упавшая на колени перед дараном, пыталась хоть краешком пальца коснуться его, но конвой то и дело оттаскивал плачущую девушку от него. Моё же сердце до боли сжималось, и наблюдать за слепой любовью было просто издевательством над собой. Лунария нервно чесала свои ладошки, а к середине слушанья почти все открытые участки её кожи горели красными полосами от ногтей. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Не понимаю. Зудит всё. Наверное, нервы». Я кивнула. «Всем сейчас нелегко». А юной девушке, не знавшей в своей жизни особых потрясений, на такое смотреть было больно вдвойне. Маргл согнул в ладонях ограждение, перила которого были сделаны из сверхпрочного материала. А Герт судорожно шарил взглядом по залу, словно искал кого-то. Да уж, нервы у всех не к чёрту. Поскорее бы этот день закончился. Приговаривается к трем годам заключения на острове покаяния, после чего будет доставлен на остров забвения для перерождения напряжение росло с каждой секундой. В воздухе витало нечто опасное, словно сейчас нас накроет огненным дождём, и наступит конец света. Волоски на моих руках вставали дыбом, и от волнения становилось трудно дышать. «Нет!» — пронзительный крик, бросающийся к ногам любимого, разрезал густую тишину. Рита кричала, стонала и громко всхлипывала, вцепившись в шею Дарана не желая отпускать Айна на верную гибель. Он же не мог даже её обнять, так как его руки были связаны, и его самого удерживали двое военных, вооружённых до зубов. Видимо, даже они были под впечатлением от истерики моей несчастной сестры, ведь не заметили главного. Как она выкрала у одного из них клинок, конец которого обычно смазывали сильнодействующим ядом, что уж наверняка... «Рита, остановись!» Взмолилась я, пытаясь прорваться сквозь суматоху к ней. Но она уже приложила остриё к сонной артерии на своей шее. «Ещё один шаг, и я убью себя!» Она рычала, как тигрица, пытаясь защитить своё. И полные ненависти глаза желали смерти каждому, находящемуся в этом зале. Воспользовавшись сутолокой, Даран ловко вывернулся из рук стражи и каким-то чудом даже успел освободить руки. Убедившись, что я всё так же нахожусь под защитным куполом, Маргл рванул на помощь конвою, а Лунария уже стояла рядом со мной, держа в руках сюрикен. «Откуда это у тебя?» «Хотела Герду заехать промеж глаз», пряча взгляд, ответила дочь. «Но теперь придётся утихомирить свою тётушку». «Луна». Как в замедленной съёмке, я видела, что Рита отнимает клинок от шеи и направляет его в меня. В то же время Лунария целится в руку моей сестры, чтобы выбить из её ладони оружие. А дальше всё случилось слишком быстро. «Это всё из-за тебя, дрянь! Ненавижу!» Посылая проклятие в мою честь, Рита замахнулась. Моё сердце сжалось от испуга, а руки машинально прикрыли живот, чтобы уберечь малыша. Одновременно с этим сюрикен, отправленный Лунарии, пролетел сквозь тело Риты, отсекая ее руку. Даран бросился к своей лее, теряя бдительность и позволяя снова схватить себя, что и сделал Маргл. В считанные мгновения клинок, пущенный Ритой, ударился о невидимый купол вокруг меня, который сохранил жизнь мне и ребенку под моим сердцем. Но отскочил прямиком в сердце моей уже рожденной дочери. Луна! Моя девочка. Хватая ртом, воздух рухнула на пол и затряслась, истекая чёрной кровью. Шум, крики, паника. Люди сновали вокруг. Кто-то убегал, кто-то спешил ей на помощь. И когда её и без того бледное тело потеряло последние краски жизни, а я стояла на коленях перед ней, не в силах сделать ничего, Герт склонил колени рядом с нами, трясущимися руками обнял её лицо, бережно убирая с него растрёпанные серебристые волосы. «Не может быть! Не может быть!» Герд смотрел в небо, словно над нами не было потолка космического корабля, а сам Создатель был его собеседником. Он покачивался, предчитая и молясь, а рана моей дочери затягивалась, приводя в изумление каждого, кто наблюдал за происходящим. «Теперь...» Своим глазам уже не верила я. «Этого не может быть!» Боковым зрением я видела, как мою сестру, истекающую кровью, укладывали на носилки, а Дорану, рвущемуся ей на помощь, заламывали руки за спиной и применяли ослепляющее оружие. Стража быстро успокоила наблюдавших за всем этим зрителей, заставляя их покинуть зал, и вскоре мы остались одни. Маргол и Тарус сняли защиту, и я, наконец, смогла прижать к себе свою дочь. Герд с трудом отнял руки от её волос, но тут же переместил ладони на рану Лунарии, от которой, впрочем, остался только красный след на ткани платья небесно-голубого цвета. «Всё в порядке, мам», — слабеньким голоском пропищала она. «Жаль только, я не успела отсечь ей руку до того, как она бросила в тебя нож». Она тяжело вздохнула, слегка корчась от боли, и косо взглянула на ладонь Герда, лежащую на её груди. «Упери от меня свои руки, чудовище!» Сквозь зубы прорычала она, испепеляя Герда взглядом. Герд, белый как мел, тяжело сглотнул ком в горле и, медленно, закрыв глаза, выполнил её требования. «Если произошло то, о чём я думаю, то это катастрофа». А произошло именно это. «Мама, идём отсюда! Этот правитель!» В её голосе послышалась насмешка. «Не может обеспечить нашу безопасность! Что уж говорить о справедливости и непредвзятости!» «Вообще-то он спас тебя от смерти!» Тихо, пытаясь усмирить сестру, Тарус шепнул ей на ухо. «А кто виноват в моей смерти?» «Разве не он? Его люди допустили это! Так что будем считать, что он просто отдал долг!» Она одарила его таким ледяным взглядом, что Герд даже вздрогнул. Лунария поднялась на ноги и отряхнулась, как ни в чём не бывало. Герд же продолжал сидеть на коленях и наблюдать за своей... «Язык не поворачивается сказать... леей!» В его глазах безумие сочеталось с неверием в происходящее. Даже Маргол с опаской поглядывал на брата, как бы тот не сотворил чего. Ведь выглядел тот, будто сейчас расплачется или сиганёт в окно. «Неужели ты не чувствуешь ничего необычного?» Маргол всматривался в её глаза. «Конечно, чувствую!» На лице Луны расплывалась ехидная улыбка. «Ненависть! Презрение!» «Гнев! Вот что я чувствую!» Кинув ядовитый взгляд на правителя, совсем недавно вернувшего её к жизни, Лунария, гордо вздёрнув носик, вышла из зала. Герт, тяжело, словно старик, поднялся с колен. Он отверг руки помощи, протянутые ему, и, опустив голову, покинул нас. «Маргл помог подняться мне, и вскоре мы уже сидели в соляре, чтобы отправиться домой». Соляр приземлился в полной тишине, и все мы, так и не проронив ни слова, разбрелись по своим комнатам. «Пожалуйста, все разговоры завтра». Я устала, поцеловала Маргла в щёку и свернулась в клубок на нашей постели. Тёплое одеяло накрыло мои озябшие ступни, и под тихое дыхание моего Айна я уснула.